«Это Мауна-Лоа», — говорит он, — «и Мауна-Кеа». Эти два мощных гавайских вулкана в 1852 и 1855 годах залили остров потоками лавы на площади в 700 квадратных метров, а в 1880 году извергли 700 миллионов кубических метров вулканических пород. «Здорово!» — восклицает Ивернес. «Как вы полагаете, Комодор, удастся ли нам увидеть подобное зрелище?» «Понятия не имею, господин Эвернес», — отвечает Этель Симкоу. «Вулканам не прикажешь». «Ну, хоть разок уж как-нибудь, по протекции», — добавляет Паншина, «Будь я так богат, как господа Танкертон и Коверли, я бы заказывал себе извержение, когда мне заблагорассудится». «Ладно, мы с ними об этом поговорим», — отвечает, улыбаясь Комодор. «Я не сомневаюсь, что они сделают даже невозможное ради того, чтобы доставить вам удовольствие». Пеншина интересуется количеством населения на Сандвичевых островах. Коммадор сообщает ему, что если в начале XIX века оно достигало 200 тысяч душ, то сейчас насчитывает едва половину. «Ничего, господин Симкоу, 100 тысяч дикарей, если только они остались людоедами и не утратили своего хорошего аппетита», Этого вполне достаточно, чтобы сразу покончить со всеми миллиардцами Стандарт-Айленда. Плавучий остров не в первый раз пристает к Гавайскому архипелагу. В прошлом году он тоже плавал здесь. Его привлекает здоровый климат этих мест. Сюда приезжают больные из Америки, и можно ожидать, что и врачи Европы начнут посылать своих пациентов дышать здесь воздухом Тихого океана. Почему бы и нет? Гонолулу теперь всего лишь в 25 днях плавания от Парижа, а ведь здесь представляется возможность пропитать легкие таким кислородом, какого больше нигде не сыщешь. Утром 9 июля Стандарт-Айленд появляется в виду архипелага. Оаху вырисовывается в 5 милях к юго-западу. К востоку над ним возвышается дайамонт Head, потухший вулкан, который господствует над рейдом. Он хорошо виден с кормы плавучего острова, равно как и другой конус, который англичане прозвали «пуншевой чашей». Тут комадор не приминул заметить, что если бы эта гигантская миска была наполнена бренди или джином, Джон Буль не постеснялся бы осушить ее до дна. Стандарт-Айленд проходит между Оаху и Малакаи, Как судно, повинующееся рулю, Он маневрирует, пуская вход винты то правого, то левого борта. Обогнув юго-восточный мыс Оаху, Стандарт-Айленд из-за своего огромного водоизмещения вынужден остановиться в 10 кабельтовых от берега. Для того, чтобы плавучий остров мог сохранить свое нормальное вращение на якоре, его надо держать на достаточном расстоянии от земли, и поэтому он не отдавал якорей в собственном смысле этого слова ибо якоря, как таковые, здесь не применялись. Это невозможно при глубине моря 100 метров и даже больше. Нет, с помощью машин, которые направляют его попеременно то в том, то в другом направлении, Стандарт-Айленд удерживается на своем месте так же неподвижно, как если бы он был одним из островов Гавайского архипелага. Перед взорами наших музыкантов все отчетливее вырисовываются горные вершины, С моря можно рассмотреть густые заросли, роща апельсиновых деревьев и других роскошных представителей флоры субтропиков. западнее, сквозь узкий проход между рифами, виднеется небольшая лагуна, жемчужное озеро, нечто вроде зеркальной равнины, образованной кратерами древних вулканов. Общий вид Оаху довольно приветливый, и людоедам, о которых мечтает Паншина, нечего жаловаться на арену своих подвигов. Только бы они оставались еще верны своим каннибальским инстинктам, и его высочеству больше нечего будет желать. Но вот он внезапно восклицает. «Боже мой! Что это там такое?» «А что?» — спрашивает Фроскален. «Да там колокольни!» «Да, и башни, и фасады дворцов», — отвечает Ивернес. «Неужели здесь съели капитана Кука?» «Мы не на Сандвичевых островах», — говорит Себастьян Сорн, пожимая плечами. комодор сбился с пути». «Наверняка», — отвечает Пеншина. «Нет, комодор Симкоу не заблудился. Это действительно Оаху, а этот город, занимающий немало квадратных километров, действительно Гонолулу».